Глава семьдесят пятая Марк мрачно созерцал свое отражение в затемненном стекле лифта, стремительно поднимающего его на пятый этаж дома Ван алена Ну надо же, как все запуталось. Казалось, вся его жизнь рушится. Еще меньше недели назад, возвращаясь с самолетом из Лица, он в взахлеб читал о ходовых испытаниях «Феррари 360» и ломал голову, покупать спортивный автомобиль красного или серебряного цвета и какой выбрать переключатель передач, под рулевые лепестки, как у гоночных машин «Формула-1», или же обычный рычаг на полу. И вот теперь крутая тачка стремительно уносилась вдаль, без него. Как бы вообще не остаться у разбитого корыта. Что же такое творится с Эшли? На протяжении нескольких месяцев они были невероятно близки — Большей близости между двумя людьми Уоррен и вообразить себе не мог. Их объединяли одинаковые чувства юмора, одинаковые предпочтения в еде и напитках, одинаковые интересы, и они хотели друг друга как безумные, занимались любовью при каждой подвернувшейся возможности. Подумать только пару раз их едва не застукал Майкл. Марк считал Эшли просто чудом. Красивая, умная, невероятно находчивая, но при этом такая нежная и заботливая. Женщины, подобные ей, даже отдаленно, ему никогда не встречались, и жизнь без нее была бы для него просто немыслима. Так почему же теперь она столь груба с ним? Ладно, с его стороны было полнейшим идиотизмом напиваться на свадебном банкете и хамить этому хитрозадому копу. Но это не фатально. Что тревожило Марка по-настоящему, так это разговоры девушки об убийстве Майкла. Убийство изначально не планировалось, никогда, ни при каком раскладе. А теперь Эшли твердит о нем, как о само собой разумеющемся. Слова, которые она произнесла в троторе полчаса назад, все еще эхом отдавались у него в голове. «Вопрос о его выживании ни разу не поднимался. Или я ошибаюсь?» «Да, он согласился на ее план. Это правда. Но ведь не на убийство Майкла, а всего лишь... Всего лишь... В общем, на убийство он совершенно точно не подписывался». «Убийство — это же когда преступные действия планируются заранее, верно? Преднамеренно обдумываются. А тут ведь исключительно стечение обстоятельств. Сначала Майкла похоронили заживо, а потом произошла автокатастрофа. Теплых чувств к другу Марк никогда не испытывал. Майкл нахрен всегда и во всем был первым. Вечно в школе побеждал на спортивных состязаниях, в футболе неизменно забивал голы, первым в их компании лишился девственности». Женщин всегда влекло к нему. Всегда. Всегда. Стоят они, бывало, в переполненном баре, и к Майклу подходят две красотки, и он говорит, «А это мой друг Марк, познакомьтесь». Ну, девушки улыбаются и отвечают, «Привет, Марк». А потом целый вечер в упор его не видят. И ведь такое происходило не раз и не два, а повторялось постоянно. Да и Сэшли сначала тоже так было. На том первом собеседовании шесть месяцев назад вопросы задавал, как обычно, Майкл, и Эшли как будто целиком подпала под его чары, в то время как Марка едва ли и взглядом удостоила. Позже она призналась, что на собеседовании лишь играла, потому что отчаянно нуждалась в этой работе, а ее заранее предупредили, что по-настоящему в компании всем заправляет Харрисон. Весь первый месяц интерес Майкла к Эшли не укрывался от Марка — Все-таки он достаточно хорошо знал друга, чтобы замечать признаки его увлеченности новенькой секретаршей. Тот флиртовал с ней в точности так же, как и со всеми другими женщинами, которых очаровывал прежде. Шуточки, намеки, комплименты и рассказы о себе любимом. И надо сказать, что Марк с огромным удовольствием и удовлетворением наблюдал за продолжающимися заигрываниями Харрисона с Эшли. Впервые в жизни он привлек женщину, которую возжелал Майкл, и теперь чувствовал себя так, словно обрел крылья, как будто наконец-то после пятнадцати лет дружбы он вырвался из-под пяты приятеля. Коварный план разработала Эшли, и он принял его без малейших угрызений совести или колебаний, за исключением той части, которая подразумевала «Медовый месяц». Вот это оказалось для него невыносимым — так что Марк в глубине души прекрасно осознавал. Именно по этой причине он и помчался вечером в прошлый четверг в лес и вытащил дыхательную трубку. Но позволять сейчас какому-то психу пытать и калечить его друга, разрешить негодяю замучить Майкла до смерти, Уоррен сильно сомневался, что у него хватит на это духа. Стоило ему переступить порог своей квартиры, как разразился трелью стационарный телефон. Марк захлопнул дверь и стрелой бросился через комнату. Взглянул на дисплей. Номер звонящего не определился. «Да», — ответил он. «Привет, братан! Вик на связи!» Раздался тот же голос с австралийским акцентом, который Марк слышал прежде. «Меня тут любопытство разбирает насчет легавого, что забегал к тебе недавно. Я же вроде как велел тебе не снюхиваться с копами». «Я и не снюхивался. Это детектив-суперинтендант, который расследует исчезновение Майкла». Я понятия не имел, что он ко мне заявится. «Даже не знаю, братан, верить тебе или нет. Хочешь еще поболтать с Майком моего состояния? Или все заметано?» Не совсем понимая, что Вик имеет в виду, Уоррен осторожно ответил. «Думаю, все заметано. Стало быть, сделаешь, как я тебе скажу. Можно излагать?» «Да, я слушаю». «Значит так. Прямо сейчас ты едешь в свою контору, открываешь сейф». «Достаешь подписанную тобой и Майком доверенность на имя Юлиуса Гробби, адвоката на Каймановых островах, и пересылаешь документ ему по факсу. Одновременно звонишь этому Юлиусу Гробби и велишь ему перевести 1 253 712 фунтов с вашего тамошнего банковского счета на номерной счет в Панаме, который я уже отправил ему факсом». «Я перезваниваю тебе сюда же ровно через час, и ты докладываешь о своих успехах. Если вдруг не берешь трубку, твой друг лишается еще одного куска своего тела, и на этот раз ему будет по-настоящему больно. Эй! Как понял? Прием!» «Я понял вас хорошо. Один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот двенадцать фунтов...» Это была в точности та самая сумма, что лежала у Марка и Майкла на их общем счете на Каймановых островах.